Клик. Джинджер и Виктор сидели за угловым столиком золотаного барабана. Джинджер заговорила не сразу. «Кстати, собаки были очень милые». «Да, чуть слышно», — промолвил Виктор. «Море с утесом перекопали все развалины. Говорят, что нашли там кучу погребов и разных интересных штук. Но мне очень жаль». «Понимаю». «Может, стоит поставить им какой-нибудь памятник?» «Вот этого я бы делать не стал», — покачал головой Виктор. У собак несколько иное отношение к памятникам. И потом, собачья смерть – это ведь типично голывудский конец. Джинджер обвела пальцем дырку от сучка в столешнице. «Но теперь-то все кончено», – сказала она. «Ты же и сам это понимаешь, верно? Кончено и больше никогда не повторится». «Да». «Патриция и волшебники пресекут любые попытки возобновить производство кликов. Патриция на этот счет выразился очень жестко. Не думаю, чтобы кому-то еще взбрело в голову заниматься кликами. Но ведь вскоре все все забудут. В каком смысле? Старые жрецы сделали из голливуда некое подобие религии. О том, каким он был на самом деле, они начисто позабыли. Но так не годится. Не думаю, что нам нужны песнопения или костры. Главное просто вспоминать голливуд. Нам нужен человек, который бы действительно хорошо его помнил. Хм, да уж», усмехнулась Джинджер. Вот тысячу слонов никогда бы не забыли. Вот именно, рассмеялся Виктор. Бедняга даст он их так и не дождался. Джинджер покручивала на тарелке кусочек картофелины и прокручивала в голове какую-то мысль, никак с картофелиной не связанную. Но все-таки это было здорово, Вырвалась у нее наконец. Согласись, мы делали потрясающее дело. Согласен. И ведь людям нравилось то, что мы делали. Что верно, то верно, мрачно произнес Виктор. Ты не понял. Я говорю о том, что мы принесли в этот мир нечто действительно великое. О, да. Перестань, я же не о том. Стать богиней экрана – это не совсем то, что об этом теперь думают люди. Пожалуй. Но голливудской магии больше не существует, вздохнула Дженджер. Полагаю, кое-что еще должно было остаться. И где же? Витает где-нибудь поблизости, выискивает, куда бы приткнуться. Джинджер разглядывала свой стакан. «Какие у тебя теперь планы?» – спросила она. «Еще не знаю. А у тебя?» М -м, «Скорее всего, отправлюсь домой, к себе на ферму». «Зачем?» «Понимаешь, Голливуд был чудом, которого я ждала, а в Анкморпорке не так много работы для женщин. Во всяком случае, той, которая бы подошла мне», – уточнила она. «Кстати, ко мне уже трижды сватались, и все три жениха были очень завидные. «Трижды? Но почему?» – Джинджер нахмурилась. «Ну, во-первых, я, знаешь ли, не такая уж уродина». «Да я не это имел в виду», – поспешно вскричал Виктор. «По-моему, дело здесь в том, что богатому торговцу лестно обзавестись знаменитой женой. Это то же самое, что обзавестись какой-нибудь дорогой побрякушкой». Она потупила взор. «Госпожа Космопелит у меня спрашивала, может, я уступлю ей хотя бы одного из трех? Того, который не подойдет мне самой?» Я ответила, что готова уступить всех троих. «Когда я стою перед необходимостью выбора, то поступаю примерно так же», сказал Виктор, просветлев лицом. «Да? Знаешь, если это весь выбор, я вообще выбирать не хочу. И потом, о чем вообще можно мечтать, когда ты в своей жизни успела побыть самой собой, да еще такой большой и значительной?» «Ни о чем», подтвердил Виктор. «Никто даже не представляет, что это за ощущение». «Кроме нас». «Да». «Да». Джинджер улыбнулась, и в первый раз за все время знакомства Виктор не увидел на ее лице следов раздражения, гнева, беспокойства и даже просто голливудской косметики. Выше нос, сказала она. Завтра будет еще один день.